О масонстве Распространенность масонства на Западе Профанация понятия масонства 1934 Нам запрещено вопрошать и вдумываться в великие формулы Писаний Анафема грозит тем, кто осмелится потребовать просмотра искаженных заветов Христа и готово клеймо нового модного позорящего слова Масон Но, конечно, слово это имеет такое клемящее значение лишь в сознании умах наших соотечественников. По-видимому, нашим сородичам неизвестно, что все главы государств, все короли возглавляют масонство в своих странах, вся аристократия Англии и других стран, многие высшие чины правительств имеют разные степени масонства и свои ложи. И даже здесь. В Индии ежегодно в особый памятный день масоны официальные чины Британской империи пародируют по улицам главных городов при всех своих масонских регалиях. Все делается совершенно открыто, и газеты, и журналы полны снимков как разных королей, дюков и принцев в масонских одеяниях, так и их ложь и собраний. Масоны в Америке и Англии кроме многочисленных лож, имеют во всех главных городах даже свои особые грандиозные храмы. Конечно, ввиду такого распространения этого движения и даже профанации его, ибо каждый лавочник и кондуктор масон, можно встретить наряду с такой бутафорией и вредной ложи. Как всегда и во всем, все прекрасно является сейчас редчайшим исключением – И во всей силе остается пословица «одна паршивая овца заражает все стадо». Но умам, претендующим на просвещенность, следовало бы строить свое мнение на фактах и не изображать из себя попугаев, бессмысленно повторяющих услышанные ими формулы.